С горки сквозь снег несся пес. Белый хвост мотался в метели, а за ним мчался еще один лыжник. Он не шел, а именно мчался. Снежные вихри крутились за ним, и Алла Ивановна вдруг заплакала громко изо всех сил. Это было так неожиданно и так странно, что вся группа уставилась на нее. «Ничего, ничего», — выговорила она и вытерла глаза. Рукой. Это я так. Человек подкатил, затормозил, плугом сведя концы лыж, поднял очки на лоб и спросил будничным тоном: Ты чего стрелял, Марк? Один ногу растянул, так что идти не может, а еще двое в Голыгино ушли. Давно? Полчаса или чуть больше. Они говорили одновременно в четыре руки, развязывая и открывая рюкзак, который принес второй. Туристы стояли, обступив их, безвольные и обессиленные. Алла Иванна шмыгала носом. В мгновение ока спасатели вытащили и раздали крохотные бутылочки, велев всем выпить. Все послушно выпили. В бутылочках была какая-то гадость, похожая по вкусу на фруктовый кисель. Из аптечки извлекли шприц. Что это, встрепенулась Марина, блокада, чтоб ваш раненый до дома дострадал? Я утром ему колола анальгезин, и... Тут Марк и его напарник засмеялись. И Марине опять показалось, что смеются они обидно, и именно на Володин счет. «Анальгезин?» «Это так, для самоуспокоения. А мы сейчас уколем, чтобы идти можно было. Давай сюда конечность, парень!» Марк всадил в Володину голень шприц прямо сквозь многочисленные штаны. Тот дернулся. «Терпи, ну что ты!» — укоризненно сказал второй, забрал шприц и аккуратно убрал обратно в рюкзак. «Сейчас быстрее ветра побежишь. Одно дело, что в подъем». «Да какой там подъем, Кузьмич?» «Да какой не есть, а они, видишь, все раскисли». «Мы дойдем!» — девочкиным голосом пообещала Женька. «Вот ты умница какая!» — похвалил Кузьмич. «Конечно, дойдем! Никуда не денемся!» Моментально они собрали рюкзак и поменялись. Марк отдал напарнику ружье, а тот ему рюкзак и рацию. Потом Кузьмич выдернул откуда-то карту. «Вы с гавриками где расстались? В картах кто понимает?» Алла подошла к нему, Сергей Васильевич тоже. Карту трепало ветром. Ночевали мы вот здесь. А ушли они, Алла, глянь, вот отсюда. Это овраг, да? По-моему, да. Мы после них совсем немного прошли. Так это рядом все. Нет, протянула Женька, это же наоборот, далеко. Ну что вы? И дядьки посмотрели на нее с жалостью, как на убогую. Володя вмешалась Марина, на которую никто не обращал внимания, а ей хотелось, чтобы обращали. «Ты можешь идти?» «Могу. Точно?» Вместо ответа Володя оттолкнулся палками и прошел немного. Кузьмич почесал бровь. «Да положни одно удовольствие. Хоть снежком и присыпало маленько. У него же нога, а у меня две, — сказал Кузьмич обидно. Марк, ты того, отсюда влево забирай. Их, как пить дать, влево снесло. Где вещи?» Какие вещи? Гавриков ваших! Алла потащила Петечкин рюкзак. Вик, нюхай! Пес, все время крутившийся рядом, подошел и понюхал. Алли показала, что он ухмыльнулся и кивнул. Должно быть, и заморочной метели так показалось. Ищи, Вик, ищи. Марк, связь пятнадцать, ракетница с правой стороны. В «Волокуши где всегда. Понял, Кузьмич. Я до кордона их провожу и подскочу. Сигнализируй». Марк опустил на глаза очки, и как не было их, ни его, ни волшебной улыбающейся собаки. Напарник немного поглядел им вслед, вздохнул и обвел глазами оставшихся. Марине показалось, что он сразу сделался недоволен. «Но двинем, что ли, экскурсанты?» «За мной, за мной!» Тут слегка в горочку, зато по лыжне. Ты, дядя, замыкающим пойдешь, велел он Сергею Васильевичу. Откуда среди леса такая лыжня? Алла задыхалась, но старалась идти вровень с Кузьмичом. От ратрака. Мы ратраком прокладываем. А вы это кто? Кузьмин Павел Николаевич, мы, представился Кузьмич. А этот ваш давно конечность повредил? «Вчера утром. Мы после этого почти ничего не прошли. Метель началась. Бог милостив, это пока еще не метель. А Гавриков зачем от себя отпустили? Они нас не спрашивали, сами ушли. на «Насвоевольничали?» — удивился Кузьмич. В ночь он очень старался не торопиться и все время думал о Марке. А руководитель группы чего проглядел? «Вон наш руководитель!» — Алла показала палкой на Володю, который шел бодро, даже не хромал. «Да ладно, правда, что ли?» Алла на ходу покивала. «Чудеса! Что это за группа такая?» Али не хотелось рассказывать про группу, неловко было, но все же пришлось. «Из интернета. Чего такое? Группа собирается в интернете. Есть специальные сайты для походников. Не для походников, а для покойников!» Вдруг с сердцем сказал Кузмич. «Кто это из интернета сразу на зимний Урал прет?» Алла пожала плечами. Теперь, когда отпустили ответственность и страх, она вдруг почувствовала себя очень усталой, старой, немытой, голодной. Пятка левая стерта почти до мяса, Носок порвался, а она не стала останавливаться, поленилась, хоть и знала, что с ногами шутки плохи. Спина болит, перетрудила, палец давича обожгла у костра, когда клей для Володины лыжи грели, саднит. Который раз она себе повторяет, больше никогда в жизни, какие походы, 42 года, на печи давно пора лежать, и все равно идет». Кузьмич оглянулся на растянувшуюся группу и закричал зычно «Работаем, работаем в подъем! Не отставай, дядя, подтягиваемся! Раз, два, раз, два!» Алла понимала, что вопрос глуп в духе Женьки, но все-таки спросила «А ваш Марк найдет Петю и Степана? А воз не иголка в стоге сена найдет. Через перевал они уйти не могли, и Вик не подведет». Алле казалось, что она ни за что не залезет в затяжной подъем. Силы кончатся, упадет, и тут ей конец придет. То и дело она оглядывалась и приостанавливалась, как будто чтобы посмотреть, как там Женька. И Марина останавливалась, хотя Володя шел впереди и даже не оглядывался. И ей приходилось делать вид, что она тоже смотрит на Женьку. Диман пыхтел, сопел и не произносил ни слова. Очень старался. Кузьмич... Всех подгонял. Сердце стучало часто и гулко, как будто работал дизельный движок. Ту-ту-ту, ту-ту-ту, ту-ту-ту, ту-ту-ту. А потом вдруг из-за ближайших деревьев взметнулась ракета, бабахнула в небе, озарив снег и елки красным. Да чего ты полишь? Мы уж тут, под нас себе пробормотал Кузнич, и снова группе во весь голос. Терпим, терпим, почти пришли, деревья расступились и из метели совсем близко, вырисовался островерхий дом. Окна светились, и дизель стучал. Ту-ту-ту-ту-ту-ту, дизель, а вовсе. Не сердце. Кузьмич взял рацию и сразу ушел, оставив группу на попечение безмолвной фигуры в расшитом бисером свитере и мягких меховых сапогах. Фигуру звали Зоя Петровна. «Гляньте, чего там у одного с ногой!» — с крыльца велел Кузьмич. «И МЧС-овцам сообщите, что туристы на нас вышли. Еще двоих сейчас приведем». Алла Ивановна как села в коридоре на пол. Так и осталось сидеть, а Диман лег лицом вниз. Марина стягивала с Володиной ноги ботинок, Сергей Васильевич таскал в сени рюкзаки, а Женька стояла возле голландской печки, и ее с головы до ног била дрожь. Безмолвная Зоя Петровна помогла Сергею Васильевичу перекидать рюкзаки, вошла и аккуратно прикрыла за собой обе двери, уличную и в сени. «Я не могу», — лежа на полу, выговорил Диман. «Я больше не могу». Мягко и неслышно ступая, Зоя Петровна перешагнула через Димана, подошла к Женьке и, поворачивая ее как куклу, стянула перчатки, шапку и комбинезон. Женька не сопротивлялась. Покидав вещи на пол, Зоя Петровна перешла к Марине. «Я сама». Вяло сказала та, «Не надо, что вы». Зоя Петровна раздела и ее тоже, а Алла не далась. К тому времени, когда та подступила к ней, она уже стаскивала рейтузы. «Куда положить?» Молчаливая Зоя Петровна подбородком указала на кучу вещей. «С Диманом вышло сложнее». Он был большой, тяжелый и не понимал, чего от него хотят, но Зоя Петровна справилась. Некоторое время, посмотрев на Володю, который был почти в обмороке, она приняла какое-то решение, раздевать его не стала и сказала негромко «Женщины, за мной ступайте». Подталкивая впереди себя Женьку и придерживая под руку Марину, Зоя Петровна куда-то повела их, и Алла поплелась за ними». Брели в полумраке довольно долго, спускались, держась заполированные перила и путаясь ногами. Женька все тряслась. «Хозяйка или кто она?» Открывала перед ними двери, и вдруг оказалось, что они пришли в баню. «В чане кипяток, в кадушке ледяная», — проинформировала хозяйка. «Сами справитесь или мыть вас?» «Сами», — хриплым голосом сказала Алла. «Мы сами, спасибо». Даже в предбаннике было жарко. Раскаленный воздух, пахнущий хвоей и свежей водой, забил нос. От неожиданного и щедрого тепла у Аллы волосы на голове зашевелились, и тело покрылось мурашками. Торопясь, как будто баня и тепло могут исчезнуть, пропасть, оказаться видением в ледяном метельном лесу, Алла затолкала Женьку и Марину в парную. Они сразу повалились на выскобленные до бела полки и стала поливать их по очереди из ковшика. Господи, прошептала Женька, слизывая с губ воду. Как хорошо! А вода не кончится? Воды было полно. В каменной печи полали дрова. В ушате мокли веники, в предбаннике стопкой лежали махровые полотенца почти до потолка. Куда они попали? В рай? Именно так выглядит рай для замерзающих на приполярном Урале туристов. Неизвестно, сколько прошло времени, должно быть много, потому что, когда в очередной раз они выбрались в предбанник и рухнули в изнеможении на лавки, открылась дверь, и на пороге возникла давишняя Зоя Петровна. «Не угорели?» — осведомилась безразлично. Нету у вас и нету». Она прошла и распахнула двойную форточку, в которую сразу повалил морозный пар. Женька сунулась к форточке дышать. «Женя, простынешь!» — вяло сказала Марина. «Мы уже выходим!» И Алла Ивановна заискивающе улыбнулась Зои Петровне. «Пора, да?» «Давно пора. Вещи здесь берите». И хозяйка распахнула решетчатую дверь шкафа. Снизу штаны, сверху свитера. Носки вон там. «А наши?» Наши вернулись. Женька на лавке пристраивалась спать, и Марина из последних сил таращила слепающиеся глаза. Алла заставила их одеться, и по скользкой полированной лесенке они забрались наверх в широкий коридор, освещенный единственной лампочкой. За толстой стеной дома, сложенной из круглых бревен, что-то сильно бабахнуло, коридор на мгновение залило красным, и Женька шарахнулась и вскрикнула. «Ой!» – распахнулась дверь в сени, появилась Зоя Петровна и объявила. «На подступах! Где Володя?» – спросила Марина. Ей было стыдно, что она совсем про него забыла. «Это который же Володя? У которого, который ногу повредил, спит?» проинформировала Зоя Петровна. «А вы идите поешьте». «Как спит?» «Как люди спят?» Умаился, «До утра не проснется». «А Дима?» «Тоже задремал». «Потом разбужу, с мужиками в баню сходят, и я его до утра положу». «А мы где?» это Алла Ивановна спросила. «Что это за место?» «Кордон Пол-103, ответила хозяйка, как будто это все объясняла. «Туда проходите» путаясь в чужих слишком длинных брезентовых штанах и волоча за собой Женьку, Алла пошла куда показала Зоя Петровна и пришла в просторную в несколько окон кухню. И это была такая кухня, что Алла остановилась на пороге. Женька с разгону клюнул ее в спину. Всю середину занимала огромная сложенная из речных камней Плита с медным колпаком вытяжки над ней. В колпаке плавал свет, отраженный лампой, а в плите пылали дрова. На закопченных конфорках помещались чугунок и сковорода, диаметром должно быть в метр. И в ней что-то жарилось, пахло так, что у Аллы помутилось в голове от голода и вожделения. В буфетах с деревянными резными заборчиками были расставлены кувшины и тарелки, их отмытые цветастые морды улыбались. В простенке висели картины, в высоких попоях пояс подсвечниках горели толстые свечи, длинный деревянный стол, выскобленный, как и стены добела, терялся вдали. За ближним его концом сидел Сергей Васильевич, согнувшись в три погибели, и ел. Он оторвался только на секунду, оглянулся, промычал невнятное и продолжал есть. «К столу!» — пригласила хозяйка. Алла Ивановна отодвинула ближайший стул, тяжеленный, будто из чугуна, и приткнулась, и Женьку рядом приткнула. Без Женьки она чувствовала себя совсем неуверенно. «Как это называется? Кордон полста три?» Развернулась катер самобранка, сами собой из воздуха явились цветастые тарелки, салфетки, длинные граненые стопки, стаканы, кувшин с морсом и штов водки. Алла потрясла головой. Женька осторожно потрогала тарелку. Марина выпрямила и без того прямую спину. Сергей Васильевич ел. В чугунке оказалось тушеное мясо, а в метровой сковородке – жареная картошка. Тут стало ясно, почему Сергей Васильевич не может ни говорить, ни двигаться. Еда оказалась так вкусна, что ничего этого делать не стоило. Можно было только есть, есть, наслаждаясь, насыщаясь, тяжелее соловея. «Как вкусно!» — простонала Женька с набитым ртом. «Ох, как вкусно! Вот спасибо-то! Что это за мясо такое необыкновенное? Как что, кабан? Какой дивный кабан! Вот молодец кабан!» Они ели еще долго и, должно быть, лопнули бы, но тут где-то в водоление загремело, застучало. Бабахнули двери, забасили голоса. Что это наши пришли, спросила Алла, перестав жевать, но безмолвные Зои Петровны уже и след простыл. Алла бросила вилку, отодвинула тяжеленный стул И Марина стала подниматься тоже, и даже Сергей Васильевич, а Женька все продолжала жадно запихивать в рот мясо и только пробормотала виновато. «Я сейчас, сейчас!» Они друг за другом выбрались в коридор, где было очень много народа, холодного воздуха, рюкзаков, лыж, запаха леса, где между людьми моталось улыбающееся собачище, хвост мел по бревенчатым стенам, коленям и навалитым вещам, и столпились растениями терянной кучкой. «Управились мужики?» — спрашивала Зоя Петровна буднично, принимая лыжи, палки, двустволку. «Нормально все!» — отвечал кто-то из них. В обратную сторону долго ковырялись. Ветер встречный и подъем. Баня топлена. «Подождите, Зоя Петровна, что-то я без сил». «Ты?» — это уже другой удивился. «Когда ты в последний раз был без сил, Марк Кузьмич». «МЧСовцам, доложи, что все на месте!» «Доложено!» — проинформировала хозяйка. «Вы как в горку стали подниматься?» «Я на связь вышла, упредила». «А вы откуда знали, что мы в горку стали подниматься, а?» «Мне ли не знать?» Скрипели двери, все двигались, шевелили, возились, и в тусклом свете единственные лампочки...» Растерянная Алла никак не могла рассмотреть ни Петечку, ни Степана. Верено передать прогноз. Первый заряд прошел, к утру ляжется, а потом второй придет серьезный, доложила Зоя Петровна. Да ну их к шутам, опять заряд. Кузьмич прошагал в глубину коридора и тут только заметил толпу ранее спасенных. «Приветствую!» – зычно провозгласил он и сдернул с бритой башки, Красную вязаную шапку. Живы, целы, сыты, мытый, и аллая, и Марина, и даже глупая Женька смотрели на него во все глаза. Женька, кажется, икнула. Лесной человек с хриплым голосом выпивохи и распоряжалы, который был так недоволен тем, что вынужден их спасать, который понукал их, как пастух стада ленивых баранов, безлыжных очков, куртки до глаз и шапки до носа, оказался совсем молодым, обветренным, загорелым, сероглазым. «Чего такое?» — спросил он, оглянулся и дернул плечом, не понял, почему они на него уставились. Потом зачем-то сунул Алле узкую длинную красную ладонь и представился заново. Кузьмин, Павел, Алла, глупым девочкиным голосом отозвалась Алла Ивановна. Кузьмич, оказавшийся Павлом, немного подержал ее руку, потом выпустил и скрылся за одной из многочисленных дверей и там загрохотал. Алла посмотрела на свою ладонь. «Получите от щепенцев», — весело сказал второй, и как-то странно, как будто за шкирку выволок на середину коридора Петечку и Степана. Петечка был совсем плох, бледен до зелени или до синевы, или так показалось под светом единственной лампочки. Он все время сглатывал, кадык ходил ходуном, глаза как будто подернуты пленкой, словно у умирающей птицы колени подгибались. Степан то и дело наклонялся вперед, упирался руками в колени, словно не мог отдышаться. Зои Петровна уже ловко расстегивала на нем куртку, стаскивала ее с плеч, поворачивала его в разные стороны. Марина подошла, взяла Петечку за руки и посмотрела в глаза. Петя, Петя, ну, ничего, сказал Марк, он идти совсем не мог, я его всю обратную дорогу на себе волок. «Вот и без сил, потому что его на себе волок», — громко заявил из-за стены Кузьмич. «Чего в такие походы соваться, если на ногах прямо стоять не можешь?» «Петя, посмотри на меня. Степа, все закончилось. Все в порядке. Не знаю, может, глюкозы ему колоть, озаботилась Марина. Он у нас в углу кактус японский. Кузьмич возник в коридоре, в руках у него был...» Трос, который он наматывал на ладонь, можно на кактус посадить. Эффект будет тот же самый. Отстань от них, Кузьмич. Тут они все как по команде повернули головы и посмотрели на второго. Он усмехнулся. Здрасти, дамы. Этот второй тоже оказался обманщиком. Широкоплечий, под жарой, как будто из цельного куска отлитый, темно отросшие волосы падают на глаза. Он улыбался, и у глаз собирались мелкие морщины, которые не старили его наоборот. От них он казался совсем молодым. Странно молодым. «Как это называется? Ковчег полста три? Учет нет, кордон?» В баню, мужики, и я ту истопила, которая в доме правильно сделали, Зоя Петровна. До дальней в метель не дойдешь. Тут все разом пошли куда-то и потащили за собой Петечку и Степана, так и не произнесших ни звука. И Сергей Васильевич, про которого все забыли, потопал следом, а Иванна, Марина и Женька постранились, стали к стенам. «А можно я пойду и еще немножечко поем?» — Науха спросила Женьку Аллу. «Чего ж нельзя?» — отозвалась издалека все услышавшая Зоя Петровна. «Милости просим». Она за руку привела Димана, который щурился на тусклый свет и тыкался по сторонам. «Туда ступай, за мужиками». «Куда мы попали?» Марина подошла к перилам и посмотрела вниз, куда уходили ступени полированной лесенки. Где мы? Что это за место?